Третья. Медиума звали Клементина. Подходящее имя, — подумала Джейн. В назначенное утро Джейн проснулась в шесть от того, что пес ее матери, Уолтер, начал скулить. Эта часть дня теперь давалась ей труднее всего — просыпаться, вспоминать, где она и почему здесь оказалась. Померанский шпиц Уолтер весил четыре фунта, И напоминал оранжевую мочалку. Глядя на него, Джейн всякий раз думала о лисьих хвостах, которыми оборачивали шею героини старого кино. Он постоянно ленял. Все вокруг было в шерсти. Брюки Джейн, диван, ковер. Стоило пропылесосить, и через пять минут по углам снова собирались шерстяные комочки. Мать обожала Уолтера и относилась к нему лучше, чем к детям, Джейн не сомневалась, что она любила его больше. После ужина мать расставляла тарелки на полу. Уолтер их облизывал, а потом она отправляла их в посудомойку. Дэвиду однажды пришлось отвернуться, чтобы его не стошнило. Кажется, это было на Пасху, когда они приезжали в гости. Когда Джейн с Дэвидом навещали мать, та говорила, «Джейн, сходи, выгулей, братика». Джейн отвечала, «Собака мне не братик». Уолтер тявкал на все проезжающие автомобили, курьеров и бегунов, осмелившихся перебежать ему дорогу. Ему было шесть лет. Померанские шпицы жили в среднем пятнадцать. Джейн погуглила. Ей всегда казалось, что поскольку матери было нечего ей дать, то и наследовать нечего. Но Уолтер был хуже, чем ничего». На самом деле, мать не собиралась оставлять его Джейн или еще кому-то. Она не написала завещание, хотя за много месяцев до смерти знала, что конец неизбежен. Сестра Джейн заявила, что с радостью взяла бы Уолтера, вот только у Макса аллергия на собак. «Кто такой Макс?» — спросила Джейн. «Приятель Джейсона», — ответила Холли, будто обидевшись, что сестра не в курсе. Он временно живет с нами». С тех пор, как Джейсон стал подростком, за Холли закрепилась слава мамы-пофигистки, привечающей у себя всех отщепенцев. К ней приходили дети, которые не ладили с родителями и не хотели больше жить дома. Отчасти Джейн восхищалась сестрой. В доме Холли не существовало порядка. Ее никак нельзя было назвать ответственным взрослым, Но, возможно, именно потому она так хорошо подходила для этой роли. Джейсону исполнился 21 год. Он работал в баре, по-прежнему жил с матерью, а та продолжала пускать его непрекаянных друзей и знакомых на несколько дней, а то и недель. Но Джейн не верила, что Холли не хочет увозить к себе собаку из-за аллергии Макса. Скорее всего, она просто не хотела ее брать, как и Джейн, а больше взять было некому. И после похорон Джейн с Дэвидом забрали Уолтера в Кембридж, хотя арендодатель не разрешал держать домашних животных. Шпица приходилось выносить на прогулку тайком. Когда через несколько месяцев Джейн снова привезла Уолтера в Мэн, он был счастлив. Носился по комнатам старого дома, нарезал круги. И Джейн даже порадовалась вместе с ним, пока не поняла, что он ищет ее мать. Точнее, свою мать. Джейн похлопала по матрасу, приглашая Уолтера запрыгнуть в кровать. Она не любила спать с собакой, но иногда таким образом удавалось уговорить Уолтера продлить сон хотя бы на полчаса. Вот только не сегодня. Уолтер перестал скулить и начал непрерывно лаять. «Ладно, иду», — буркнула Джейн. Она надела лифчик, оставшись в пижамных штанах и футболке, в которых спала, кроссовки, и они с псом вышли на улицу. Утро выдалось замечательное. Солнце уже палило вовсю. Большинство домов на их улице сдавались на лето, По субботам, с середины июня до Дня труда, в каждый дом заселялась новая семья. Эти люди были очень дружелюбны. Увидев Джейн, всегда кивали в знак приветствия, заводили речь о погоде, просили порекомендовать хороший ресторан. Дальше этого разговоры не заходили. Джейн это вполне устраивало. Сейчас на улице никого не было. Все еще спали. Они ведь приехали в отпуск. Она подошла к перекрестку, перешла на другую сторону Шор-роуд и зашагала по мощённой дорожке с уклоном под горку. Название города Авадабквит на языке индейцев означало место, где прекрасные утесы встречаются с океаном. Эта фраза стала девизом Авадабквита. Он был повсюду на щите, встречающим туристов у въезда в город, в каждой брошюре и на туристических картах. Ава Дабквит славился не только утесами, но и другими природными сокровищами. Здесь были леса, речка, океан, песчаные дюны, три мили пляжей, а над всем этим великолепием нависала гора Мэкви. В детстве и юности Джейн никогда не придавала этому значения, Но теперь, поколесив по миру и побывав в разных местах, осознала, что вид с этого холма мало с чем сравнится. Она спустилась с возвышенности и зашагала по скалистой тропинке вдоль бухты, где на мелководье покачивались два десятка рыболовецких лодок и парусников. Пешеходный мостик соединял тропинку с противоположным берегом, где тянулся аккуратный ряд сувенирных лавок, а за ним простирался океан. В этот час в бухте не было никого, кроме ловцов лобстеров в оранжевых резиновых комбинезонах. Зонты во дворике лобстерной Чарли все еще были сложены, стулья убраны на ночь. Через несколько часов подростки в накрахмаленных белых рубашках будут сновать от столика к столику, разнося жареные мидии и ромовый пунш, Бухту заполонят туристы с колясками и фургонами, доверху нагруженными пляжным скарбом. 120 лет назад в бухте жили рыбаки. Теперь в низких домиках с деревянной черепицей располагались картинные галереи и сувенирные лавки, где продавалась дорогущая керамика, новогодние игрушки в виде маяков и ловушек на лобстеров и футболки с дурацкими каламбурами на тему пляжного отдыха кондитерской горел свет. Джейн учуяла запах шоколада. В глубине зала находилось окно с лучшим видом на океан в городе. По обе стороны выстроились прилавки с ирисками на морской воде в вощеной бумаге. Ириски были расставлены по цветам. Приятные пастельные оттенки радовали глаз. На пороге рыбного ресторана стоял серый пластиковый ящик с живыми лобстерами — Джейн вспомнила корзины со свежими буханками, которые оставляли пекари на пороге ресторанов в Кембридже в предрассветные часы. Они с Дэвидом отправлялись на утреннюю пробежку, а когда возвращались, корзин уже не было. Джейн перестала бегать больше года назад, но до сих пор считала себя спортсменкой и по утрам всякий раз собиралась выйти на пробежку. Собиралась, но почему-то не выходила возможно из за пса с ее рабочим графиком тратить время и на прогулку и на пробежку было просто непозволительно. но теперь джейн не работала времени у нее было хоть отбавляй, а она все равно не бегала. со смерти матери она ощущала странный разрыв с собственным телом оно будто стало существовать отдельно от нее. поначалу джейн автоматически выполняла свою работу. Потом перестала. Теперь автоматически разгребала хлам в доме матери. Но на большее у нее словно не было сил. Ее мозг парил в пространстве. Она выживала за счет кофеина и сахара и заталкивала сложные эмоции подальше в глубину сознания, чтобы подумать о них как-нибудь потом. На краю бухты находился вход на прибрежную тропу. Мощенную дорожку длиной в полторы мили, тянущуюся вдоль океана и соединяющую бухту с городом и пляжем. Соленый воздух ударил Джейн в нос. Морской ветерок холодил щеки. Они с Уолтером зашагали по пустынной тропе. Через пару часов здесь будет не протолкнуться, и идти придется, лавируя в толпе. Но сейчас тропа принадлежала им одним. Уолтер поднял лапку и пописал на траву. Джейн посмотрела на горизонт, на пенные волны, разбивающиеся о скалы, приливные бассейны с ракушками-прилипалами и качающимися в воде водорослями. Целые вселенные сформировались за ночь и исчезнут к полудню. Они ненадолго остановились на пляже, который местные называли «маленьким», Лоскуток песчаного берега, появлявшийся между тесов только в отлив. Джейн вспомнила лето, когда ей было четырнадцать. Они с бабушкой сидели на полотенце в красно-белую полоску и читали романы. Она даже помнила, какие именно. Дочитывали и менялись книгами. Последнее лето с бабушкой запомнилось особенно четко. Не верилось, что той больше нет. Все на этом пляже напоминало о ней, все на свете. Ее бабушка влюбилась в авадапквид, так семья Джейн оказалась здесь. Бабушка переехала в Мэн вскоре после смерти мужа, когда о матери Джейн было десять. Джейн всегда восхищалась бабушкиной силой. В те времена было сложно воспитывать ребенка в одиночку без всякой поддержки, а бабушка справилась и даже поступила в колледж и выучилась на педагога. Когда Джейн спрашивала, как ей это удалось, та лишь пожимала плечами. «У меня не было выбора», — отвечала она и добавляла. «Я знала, что Бог меня не оставит». У бабушки не было родных. У родственников мужа имелись деньги, но после его смерти они обрубили с ней контакты. Бабушка решила взять дочь и переехать в Аводобквит, потому что любила отдыхать там летом, а в несезон в курортном городе сдавали жилье за бесценок. Она зарабатывала уборкой домов. Этим можно было заниматься где угодно. Жилье, которое она сняла, а потом выкупила, было маленьким и простеньким. Его построили в 1920-х годах как летний домик. На улице стоял целый ряд таких же, и они располагались так близко друг к другу, что через открытое окно было слышно брецание вилок у соседей за завтраком. Сразу за входной дверью находилась кухня-гостиная. В глубине дома две спальни и ванная. Окна фасада выходили на высокие сосны. Если посмотреть направо, можно было увидеть парковку мотеля «Прилив». Бабушка обожала этот дом. Он был скромным, но ее собственным. Когда Джейн училась в 10 классе, она однажды искала что-то в ящике на кухне и нашла копию закладной на дом. Аккуратно сложенный листок в белом конверте. На закладной стояла не бабушкина подпись, а имена и подписи каких-то мужчины и женщины. Джейн спросила мать, что это за люди, И та в ответ вздохнула. «Никто», — ответила она. «Туристы. Бабушка убиралась в их доме. Наверное, со временем она выплатила им долг. У нее не было денег на первый взнос, а кредит ей не давали. То есть у нее не было возможности взять кредит», — проговорила Джейн. «Именно», — ответила мать. В последующие годы Джейн много об этом думала. Представляла эту сцену. Бабушка, наступив на гордость, просит о помощи почти незнакомых людей. Людей, чьи туалеты мыло. Джейн хотелось плакать, когда она об этом размышляла. Хотелось найти родственников давно умершего деда и потребовать от них ответ. Как те посмели так обойтись с ее милой, доброй бабушкой? Хотя наверняка они и сами давно умерли. Бабушкин дом много значил для Джейн, хотя с разными периодами ее жизни были связаны разные ассоциации. В детстве они с Холли каждое лето приезжали к бабушке на каникулы. Джейн никогда не видела, чтобы ее мать читала что-то, кроме журнала People, но у бабушки на полках всегда стояли книги, а на кофейном столике лежали новинки из библиотеки. От нее Джейн передалась любовь к истории. Она возила ее на экскурсии на ферму Уайта. Вместе они посетили все маленькие музеи в округе. Элвин Брукс Уайт, 1899-1985. Американский писатель, автор известных детских книг Паутина Шарлотты и Стюарт Литл. Джейн помнила, как впервые зашла в этот дом после смерти бабушки. Как странно было находиться среди вещей бабули в ее отсутствие. К моменту отъезда в колледж Джейн прожила в этом доме дольше, чем где-то еще. Ее мать оставалась в нем до самой смерти. Это был их первый и единственный семейный дом. Теперь она снова тут оказалась. Временно, но все же. Джейн не знала, почему решила приехать именно сюда, когда в ее жизни все пошло наперекосяк. Она считала авада домом, но с этим городом ее не связывали теплые нежные воспоминания. Ей никогда не было здесь уютно. Однако в периоды кризиса Джейн действовала инстинктивно, и инстинкт привел ее сюда. Теперь дом хранил память не только о матери, но и о бабушке. Их жизни наложились друг на друга, и бабушкина стеклянная посуда соседствовала с мамиными пластиковыми контейнерами. Бабушкин фарфоровый сервиз стоял на полке рядом с мамиными большими кофейными кружками, а в ящике стола, куда бросали всякий мусор, лежали бабушкины красные пластиковые чётки и розовые зажигалки матери. На подоконнике пылилась бабушкина коллекция ракушек, две засушенные морские звезды, целёхонькие, совсем не поломанные, и плоский морской еж. Бабушка утверждала, что нашла ежа на пляже утром в отлив, но Джейн за всю жизнь не видела на берегу ежей, только в сувенирной лавке на Мэйн-стрит. Когда Джейн с Дэвидом приезжали в город, они снимали домик в другом районе мать всегда обижалась хотя сама устроила в бывшей комнате джейн склад из подержанной мебели там где-то должна быть отличная кровать говорила она надо просто поискать месяц назад джейн решила повесить одежду в свой старый встроенный шкаф открыла его и увидела что он забит мамиными платьями там все еще витал ее запах Тогда она решила брать одежду прямо из чемодана, складывать туда же и пытаться примириться с хламом, пока не решит, как им распорядиться. По работе ей часто приходилось иметь дело с имуществом женщин, находившихся на пороге смерти. Джейн серьезно относилась к своим обязательствам, но часто наблюдала, как люди слишком привязываются к вещам и погрязают в материальном. Сама она обращалась с пожитками безжалостно, отдавала всю одежду, которую не надевала год, раз в неделю вычищала холодильник, а ненужные письма сразу выбрасывала. Их с Дэвидом дом был опрятен и скупо обставлен, каждый предмет мебели отбирался тщательно. Джейн не допускала подхода и так сойдет, которого придерживалась ее мать. Сейчас и всякий раз, когда прогуливалась по прибрежной тропе, Джейн слышала свой юный голосок, доносящийся с катера Эйба Адамса и усиленный дребежащим микрофоном. Эти скалы — одни из старейших в мире, им 500 миллионов лет. А на месте знаменитой прибрежной тропы когда-то плескался океан глубиной несколько тысяч футов. В это верилось с трудом. Местами темные утесы были испещрены белыми кварцевыми прожилками, кое-где светло-серыми пятнышками. Цветные вкрапления рассказывали историю формирования земной коры. Лава пробивалась на поверхность, застывала и становилась камнем. Бабушка Джейн воспринимала океан как постоянную величину, константу, на которую можно положиться, как на самого Иисуса Христа. Но из-за потепления климата и эрозии почвы вдоль всего побережья, Джейн теперь испытывала тревогу даже при виде океана, хотя это был ее самый любимый вид на свете, и мать и бабушка тоже его любили. Однажды утром, много лет назад, мать Джейн стояла и любовалась этими утесами и сверкающей океанской гладью, а потом заявила — она хочет чтобы ее прах развеяли в этом самом месте мать произнесла эти слова радостно как будто планировала отпуск который будет длиться вечно они не развеяли прах пока они успели тот лежал в прозрачном целлофановом пакетике в металлическом ящичке а ящичек в зеленом бумажном пакете в шкафу в маминой комнате Всякий раз, когда Джейн видела этот шкаф и пакет, она испытывала слабый укол вины. Она редко заходила в комнату матери, где та умирала. Джейн вспомнила об этом и рефлекторно вздохнула. Перед смертью мать начала задыхаться, и Джейн пообещала себе, что отныне никогда не будет принимать как должная способность дышать. Она привыкла идти по многолюдной улице и смотреть на прохожих, замечая поверхностные черты. Красивое пальто, пышные вьющиеся волосы, слишком толстые щеки, обвисшие брыли. Но после смерти матери Джейн будто начала видеть людей насквозь, и ей казалось чудом, что в набитом битком кинотеатре или пробке вокруг нее стучало столько сердец, Столько почек вымывало токсины, столько нейронов вспыхивало в головах, выполняя свою функцию. В один-единственный момент времени столько организмов работали слаженно. В воде плескались серферы в гидрокостюмах. По берегу бродили старики с металлоискателями. Через месяц после свадьбы Джейн с Дэвидом приехали в Аводопквит на выходные, и остановились в святом Аспинкинде. Однажды утром Дэвид рано встал и пошел купаться, а за завтраком заметил, пропало обручальное кольцо. Джейн сказала, что это не важно, купят новое, но Дэвид очень расстроился. Вернулся на пляж на закате и предложил старикам с металлоискателями награду в тысячу долларов, вдвое больше стоимости кольца. Они искали, но так ничего и не нашли. Наверное, кольцо унесло приливом, или какой-нибудь малыш зачерпнул его ведерком вместе с песком. Тогда это казалось огромной потерей. Двадцать минут спустя Джейн вернулась в бухту и заметила у входа в новую модную кофейню меловую доску с надписью крупными розовыми буквами. В кофейне подавали веганские маффины и капучино с рисунками на пенке. Джейн, такое заведение в ава да оказалось ненужным, но у входа всегда выстраивалась очередь. Она подошла ближе и прочла надпись на доске. «Вы стоите на земле, украденной у индейцев Абинаки». В последнее время Джейн неоднократно видела подобные надписи в Канаде, куда ездила на конференции и в музее. В США движение за права коренного населения еще не набрало такую популярность, как у соседей, и Джейн удивилась, увидев подобное заявление в Авадабквите. В окрестностях многие места носили индийские названия. В случае с природными памятниками это казалось оправданным. Река Мекви или сам город Авадабквит, назывались так же, как во времена, когда здесь проживало коренное население. Но Джейн всякий раз передергивала, когда она проезжала мимо офисного комплекса Абинаки в Уинстоне. На логотипе банка Шомут красовался бюст вождя Абатиневата, но банк основали белые. Родители Элисон назвали гостиницу в честь святого Аспенкинда, вождя племени Патуксетов, и героя местных преданий, который жил в 17 веке. Но они не имели к вождю никакого отношения, да и само существование Аспинкида вызывало сомнения. Некоторые случаи и вовсе казались Джейн выпиющими. По пути из Кембриджа в Мэн она проезжала Согус, городок в штате Массачусетс. Со стороны Тихоокеанского шоссе виднелось здание школы, украшенное фреской с изображением индейца в традиционном головном уборе в несколько этажей высотой и громадной надписью «Согус». Здесь рождаются вожди. Когда жители Новой Англии пытались отдать дань коренным американцам, они всегда говорили о них в прошедшем времени. Однако надпись на доске перед кофейней не просто констатировала, что некогда на этой земле жили индейцы. Она обвиняла в воровстве. Но зачем возмущаться, что земля была украдена, если никто не собирался ее возвращать? В прошлом году в Гарварде группа студентов впервые потребовала признать принадлежность земли, и у Джейн возник спор с Мелиссой и Дэвидом. Те считали, что это важно сделать, что это шаг в правильном направлении. Но Джейн казалось, что одного признания недостаточно, тем более в Гарварде, с его сложной историей отношений с коренными американцами, восходящей к самому его основанию. Несколько лет назад студенты-антропологи начали раскопки Индийского колледжа прямо в центре кампуса, Индийский колледж был основан 350 лет назад и служил единственной цели — привитию сыновьям индейских вождей пуританских ценностей, чтобы те, в свою очередь, распространили эти идеи в своих племенах. Луи Агасис, профессор Гарварда и основатель Гарвардского музея естественной истории, живший в XIX веке, был ярым приверженцем краниометрии, теории, согласно которой размеры человеческого черепа отражают интеллект. Для экспериментов чаще всего использовали черепа коренных американцев, добытые путем разорения могил. В то время ученые и военные совсем не считали это зазорным. Агасис утверждал, что поскольку черепа представителей разных рас отличаются по размеру, Не все люди являются прямыми потомками Адама и Евы. Богом создана лишь белая раса. Именно Агасис и его соратники сформулировали само понятие расы и заложили фундамент расовой сегрегации. Их теорию использовали для оправдания рабства и геноцида американских индейцев. Ученые основали чудовищную традицию — которую, по примеру Гарварда, подхватили все крупные американские университеты и музеи, раскапывать могилы черных и коренных американцев и использовать их тела в исследовательских целях. В 1990 году был принят федеральный закон обязавшие образовательные и музейные учреждения составить каталог человеческих останков и сакральных погребальных предметов, содержащихся в их коллекциях, чтобы впоследствии вернуть их законным владельцам, если выяснится их принадлежность к одному из 574 официально признанных племен. На представителей племен также возлагалась обязанность доказать, что предметы действительно принадлежат им и обладают сакральным значением. Однако многие племена были уничтожены и прекратили свое существование. Им, разумеется, ничего не вернули. В коллекции Гарварда все еще оставалось около семи тысяч человеческих останков две трети первоначального собрания музея археологии и этнологии Пибоди. Имя Агасиса до сих пор вырезано над входом в Музей естественной истории. Внутри, в стеклянных витринах, где прежде хранились украденные сакральные предметы, теперь тянутся пустые полки с табличками, объясняющими причину отсутствия экспонатов. Пустые витрины казались Джейн похожими на призраков. Не спрашивая напрямую, они молчаливо задавали вопрос, объяснявший нежелание музеев и университетов расставаться с украденным. «Если мы отдадим эти экспонаты, чем мы их заменим?» Еще более насущным был вопрос Земли, на которой, собственно, Гарвард построили. Джейн сфотографировала надпись на телефон и автоматически нажала «Поделиться», чтобы переслать фотографию Дэвиду и Мелиссе — Но потом передумала, убрала телефон в карман и пошла дальше. Уже у самого дома Джейн заметила на подъездной дорожке маленькую красную машину. За рулем сидела женщина. Из опущенного окна высовывалась толстая голая рука. Женщина, кажется, спала с открытым ртом. «Доброе утро», — сказала Джейн, приблизившись. Она не знала, как обратиться к гости незнакомка распахнула глаза джейн да я клементина приехала пораньше почти на два часа джейн заглянула в машину на полу у пассажирского кресла валялись скомканные обертки от фастфуда бумажные стаканчики и черно белые распечатанные карты на сиденье лежали свитер Примятая соломенная шляпа и рулон бумажных полотенец. «Мы можем начать позже», — предложила Клементина. «Но если ты не против, разреши зайти на минутку. Очень надо в туалет. Я уже три часа сижу в машине. Выехала в четыре утра». «Ого», — ответила Джейн и задумалась, зачем то та выехала так рано. «Люблю смотреть восход», — сказала Клементина. И думала, пробки будут, но долетела с ветерком. Повезло. Но мне правда очень надо в уборную. Слышу, как мать говорит, надо было сходить в туалет на заправке в Кеннинбанке. Но мама тогда я еще не хотела в туалет». Джейн вытаращилась на нее. Клементина на самом деле слышала голос матери, напоминающий, что можно было сходить в туалет на заправке, или это было образное выражение у джейн возникло неприятное чувство что в ее пространство вторгаются она не успела принять душ проверить почту и сварить кофе на ней по прежнему были пижамные штаны до приезда клементины джейн планировала позвонить эллисон узнать что именно та рассказала о ней этой женщине джейн не знала как себя вести давать ли чаевые Похожа ли работа выездного медиума на работу курьера по доставке еды, кому время от времени перепадают заказы и чье благосостояние зависит от щедрости незнакомцев? Или медиумы считают себя профессионалами, вроде хороших водопроводчиков, которые чинят трубы и воспринимают чаевые как оскорбления? Эллисон отправила Джейн ссылку на сайт Клементины. Джейн нашла странным, что у ясновидящей есть сайт в интернете, хотя почему, собственно, нет? На страничке крупными буквами значилось имя — Клементина Уэмбли. И род занятий — сертифицированный медиум и ясновидящее. «Интересно, кто сертифицирует медиумов?» — подумала Джейн. А еще заметила в имени Клементины опечатку. Она нажала на страничку с отзывами, затем перешла в раздел «Услуги и цены». Предсказание 100 долларов, 30 минут. 180 долларов, 60 минут. Проническое целительство. 125 долларов. Гипнотерапия. 75 долларов. Девишники. Дни рождения. 300 долларов. Плюс оплата бензина и платных дорог. До 10 человек 120 минут. Хотя все это казалось надувательством, Джейн протестовать не стала. Решила принять медиума ради Эллисон, и, как со всеми предстоящими событиями, которые ее страшили, притворилась, что это еще не скоро. Но Клементина приехала и уже выходила из машины. Она была довольно высокого роста, около 175 сантиметров, и огромное. Гигантский бюст колыхался под бесформенным фиолетовым платьем. Живот и руки напоминали желе. Волосы были рыжие, кожа белой и гладкой, как молоко. «О, привет!» — воскликнула Клементина, будто обращаясь к старому знакомому. Она осмотрела не на Джейн. «О боже, неужели она разговаривает с призраками?» Джейн поняла, что не вынесет этот спектакль. Тут до нее дошло, что Клементина обращалась к Уолтеру. Песик сидел, задрав нос, с поистине царственным видом. Джейн никогда не видела, чтобы он вел себя так спокойно в присутствии посторонних. Обычно Уолтер сходил с ума, носился как бешеный и непрерывно тявкал. Джейн провела Клементину в дом и показала, где туалет вот эта дверь сказала она из кухни было слышно как клементина заперлась в уборной зажурчала струя все это время клементина тихо напевала раздался звук смыва включился и выключился кран открылась дверь туалета клементина вышла кажется она уже не собиралась уходить извините за бардак автоматически вырвалась у джейн Не извиняйся, я все понимаю. Джейн хотела заметить, что ее бардак не идет ни в какое сравнение с бардаком на переднем сиденье в машине клементины. И если бы та поступила как все нормальные люди, которые катаются по городу или гуляют, в случае с им приехать навстречу раньше положенного, Джейн успела бы прибраться. Вдобавок дом был не ее, и бардак тоже, но она промолчала. «Шоссе во вторник — просто сказка. Никаких пробок», — проворковала Клементина. Она бродила по комнате, притрагивалась к вещам, брала маленькие безделушки и вертела их в руках, как в сувенирной лавке. «Хорошо, наверное, быть медиумом. Можно вести себя странно, ведь именно этого от тебя ждут». Джейн стала любопытно, что она ищет. Дух ее матери, который все еще хранится в тех вещах. Большинство безделушек достались матери от кого-то. Вместо семейных реликвий фленаганы берегли коллекцию предметов, проданных другими семьями за доллар. Может, в этих предметах живет вовсе не дух ее матери, а энергия предыдущих обладателей? Вера в сверхъестественное всегда натыкалась у Джейн на такого рода логические нестыковки. При ближайшем рассмотрении картинка становилась неправдоподобной. Когда Джейсону было четыре, ему сказали, что рай находится на облаках, а он спросил, бывали ли случаи, когда кто-нибудь падал с неба и приземлялся другому человеку на голову. «Обычно клиенты вызывают меня по субботам», — пояснила Клементина. «Я всегда так радуюсь, когда назначают встречу в будни». «А ты кем работаешь, Джейн? Ты, наверное, сама себе хозяйка?» «Нет, я работаю в библиотеке Шлезингеров в Гарварде. Это архив, посвященный истории американских женщин». «Если Клементина в самом деле медиум. Она должна знать, что Джейн там больше не работает. Что ее уволили. Вернее, отправили в отпуск, как выразилась Мелисса в тот кошмарный последний день». Но Джейн догадывалась, что отпуск — это эвфемизм, и обратно ее никто не позовет. Клементина сочувственно на нее посмотрела. Может, на самом деле знала, но из вежливости решила ничего не говорить. На всякий случай Джейн добавила, «На лето я в отпуске». «Приезжай в лагерь мира», — сказала Клементина. «Я перебираюсь туда на лето». «Это лагерь на частном острове недалеко от Бар-Харбора». «Лагерь мира?» — повторила Джейн. «Да, одно из первых мест, где начали собираться спиритуалисты. У него удивительная история. Тебе, как архивисту, будет очень интересно. Если хочешь, я как-нибудь тебе все расскажу. Покажу старые дневники, фотографии, плакаты. У нас очень много материалов». «С удовольствием», — соврала Джейн. Узнав, чем она занимается, люди постоянно пытались подсунуть ей историю своей бабушки, которая якобы стала первым адвокатом, пекарем или ландшафтным дизайнером в США и достойна занесения в архив. Джейн сбилась со счету, сколько раз ей об этом говорили. Каждый считал свою историю достойной архива. «Может, вам что-то принести?» Кофе, воду? Спросила Джейн, надеясь сменить тему. Нет, спасибо, ответила Клементина. Начнем? Джейн задумалась, а не отправить ли ее сидеть в машине до назначенного часа, но поняла, что все это время проведет в тревоге о предстоящем сеансе. Лучше покончить с ним скорее и дальше заниматься своими делами. Они сели за маленький кухонный стол матери напротив друг друга. Это был дешевый стол из коричневой клееной фанеры с рисунком деревянных прожилок. Джейн терпеть его не могла. Мать нашла этот стол на гаражной распродаже и оставила лишь потому, что на него никто не позарился. Клементина достала из сумочки три розовых кристалла размером с мячики для гольфа и положила у ног бабушкиной статуэтки богоматери, которая стояла на столе, сколько Джейн себя помнила. Джейн переводила взгляд со статуэтки на кристаллы и обратно. Она скептически относилась и к вере, в которой ее воспитали, и к незнакомке, сидевшей напротив. Джейн с бабушкой никогда не ссорились. Единственным предметом споров между ними была католическая церковь. Когда после смерти бабушки случился скандал с совращением малолетних католическими священниками, Джейн задумалась, заставила бы эту бабушку отвернуться от церкви. Или та продолжила бы ходить на мессу в церковь Святого Антония каждое воскресенье в 8 утра, как по необъяснимой причине делали некоторые прихожане. Джейн казалось, что ответ ей известен. Но, возможно, она просто надеялась, что бабушка отреагировала бы именно так. В том-то и проблема с покойниками. Рано или поздно они становятся плодом нашего воображения. «Твоя подруга Элисон кое-что рассказала мне о вашей ситуации», — произнесла Клементина. «В прошлом году твоя мать перешла в другое состояние, верно? Напомни ее имя Ширли» ответила Джейн. Она вдруг почувствовала себя ужасно уязвимой. «А как это все работает? То есть, что именно вы делаете?» спросила Джейн. Она где-то прочла, что лучший способ избавиться от нежелательного внимания — начать задавать встречные вопросы. «Я слышу легкий звон, как звонок колокольчика», пояснила Клементина. Если прислушаться, можно услышать больше. Голоса, послания от духов. А мертвые говорят с вами, когда вы не хотите их слышать, поинтересовалась Джейн. Или вы можете включать и выключать их как радио? Клементина посмотрела на нее так, будто Джейн спросила, мокрый ли дождь. Мертвые похожи на бесцеремонных родственников, Джейн. Являются без приглашения, когда им вздумается. Я, конечно, могу попробовать их выключить, как ты выразилась. Обычно я так и делаю, иначе мне не будет покоя. Но они все равно приходят. В любое время дня и ночи. У вас всю жизнь была эта способность? Мой первый дух-проводник явился ко мне в восемь лет. «Я рассказала родителям, но те только посмеялись», — ответила Клементина. «А когда я начала говорить о призраке в школе, учитель позвонил домой и спросил, все ли у нас в порядке, не происходит ли чего странного, и тогда родители рассердились. А дома на самом деле происходило странное, но с тех пор я об этом помалкивала. Понимаешь, почему?» Джейн кивнула. Она не купилась на роскозни о духах, хотя ей стало любопытно, что именно происходило дома у Клементины. «Дети более восприимчивы к призракам», — продолжала та. «Они более открыты, но со временем взрослые приучают их не верить. Внушают, будто призраки их воображаемые друзья, и постепенно дети сами начинают так думать». В одном исследовании ученые предположили, что малыши до пяти лет замечают волны электромагнитного спектра, невидимые для взрослых. Есть доказательства, что призраки видны лишь в ультрафиолетовом излучении, и только дети до пяти лет могут видеть их невооруженным глазом. «Интересно», — пробормотала Джейн, задумавшись, что это за доказательства и исследования — и какие ученые их проводили. Клементина глубоко вздохнула и закрыла глаза. «Сначала я прошу своих духов-проводников помочь пригласить призраков сюда. Ого, вот эта скорость! Она уже здесь. Полная женщина, такая жизнерадостная, ну прямо солнышко. Всё время улыбается. Седые волосы. Джейн покачала головой. Ее мать выглядела совсем иначе. «Она долго тебя оберегала», — добавила Клементина. Джейн открыла было рот возразить и напомнить, что мать умерла всего год назад, и этот год был сплошной катастрофой. Но Клементина продолжала. «Мэри? Мария?» «Мэри», — подтвердила Джейн. «Это бабушка». Броня сомнений треснула, и в трещинку проник луч света. В то же время в голове задвигались шестеренки. Мозг отчаянно пытался опровергнуть услышанное. Все бабушки полные, у всех седые волосы, а Мэри распространенное имя. Клементина могла погуглить, как звали ее бабушку. Наверное, нашла некролог матери, который написала Джейн. Там, так и говорилось, дочь покойной Мэри Флэннаган. Клементина наверняка знала бабушкино имя и уточнила, звали ли ее Мэри или Мария, чтобы сбить Джейн с толку. «Мэри всегда рядом», — проговорила Клементина. «Тебе когда-нибудь чудилось, будто тебя кто-то направляет? Допустим, ты принимала важное жизненное решение — И тебе казалось, будто кто-то принял его за тебя. Подтолкнул в нужную сторону. Это была она. Джейн тотчас вспомнила, как в выпускном классе поехала в Уэслианский колледж на День открытых дверей. Двое суток ее сердце бешено билось. Ладони все время были мокрые. Она молилась, чтобы никто не пожал ей руку. Джейн чувствовала, в колледже ей не место. Девочки из частных школ и горластые радикальные активистки с бритыми головами, которые вели себя так, будто знали друг друга всю жизнь, не примут ее в свой круг. И все же ей было волнительно осознавать, что она будет жить среди них. Джейн знала, что она добьется своего, хотя это казалось невозможным. То же чувство возникло у нее, когда она познакомилась с Дэвидом. Вернувшись домой с их первого свидания, ужина в Тапас-баре на Кендалл-сквер, Джейн уже понимала, что он ей подходит. На следующий день Дэвид перезвонил и позвал ее не на ужин, хотя ужинать они тоже пошли, а на однодневный показ «Милого сэра» в кинотеатре «Бреттл» через два месяца. Милый сэр. Фильм 1958 года с Кэрри Грантом и Ингрид Бергман в главных ролях. Классика голливудского кино. Оба ни на секунду не сомневались, что через два месяца не разонравятся друг другу. Клементина сказала, «Твоя мама передает. Она тоже здесь. Сидит рядом с бабушкой. Но есть и третий человек». «Девушка. Подросток. Нет, моложе. Девочка. Сидит на коленях у бабушки. Имя начинается на «Д». «Знаешь ее? «Она твоя родственница?» Джейн задумалась, но не вспомнила никого, чье имя начиналось бы на букву «Д». «Дейдра? Нет, не Дейдра. Она здесь, с твоей бабушкой». «Извините», — ответила Джейн. Ей стало стыдно, будто она не сдала экзамен. «Твоя мама предлагает пойти сесть на улицу. Говорит, ты редко выходишь на веранду». «Наверное, она права», — проговорила Джейн и замялась, не зная, должна ли выполнить волю матери. Клементина встала. «Сюда?» Джейн вышла за ней. Они сели на веранде, устроившись в пластиковых креслах. Мать любила сидеть там по утрам и высматривать калибри. А Джейн раньше никогда не видела калибри. Впервые заметила только месяц назад, и с тех пор они попадались ей постоянно, всякий раз напоминая о матери. Мать торчала на крыльце и по вечерам, курила, слушала шорох зверей в кустах. Рядом всегда стояла бутылка вина. Джейн пару раз замечала в кустах оленей или диких куропаток, в последнее время особенно часто. В районе шла активная застройка, повсюду вырастали новые дома и кондоминиумы. Диким животным было некуда деться, и они забредали во дворы. Люди удивлялись, фотографировали, потом уставали от зверей и начинали воспринимать их как досадную помеху. «Да, так намного лучше», — сказала Клементина. «Мама говорит, что перед смертью вы здесь жили?» «Она всегда здесь жила. Это ее дом», — ответила Джейн. «И перед смертью я была с ней, это правда». «Но ты выросла в другом месте», — заметила Клементина. «Это был не вопрос, а утверждение». «Не совсем...» Мы переехали в Аводобквит, когда я училась в девятом классе. До этого дом принадлежал бабушке. Она умерла, и мы перебрались сюда. Клементина кивнула. Ясно. Она рассмеялась. Бабушка говорит, ей не понравилось, когда вы перекрасили кухонные шкафы в зеленый. Как вы только додумались, говорит. Неужели она все это сочиняет? Подумала Джейн. «Если так, что это за жизнь? Ездить по чужим домам и говорить людям, что их бабушкам не понравилось, в какой цвет перекрасили кухню? Высматривать детали, цепляться за них и выдумывать?» Заметив, что Джейн не отвечает, Клементина продолжала. «В вашей семье сильные женщины». «Да», — кивнула Джейн. «Вряд ли Клементина говорила кому-нибудь из своих клиенток, В вашей семье слабые женщины. В этом доме было много любви. Так бывает почти в каждой семье. Но я чувствую и враждебность. Жестокие слова, произнесенные в этих стенах, — сказала Клементина. Потерю контроля. Мать была алкоголичкой, — ответила Джейн. Когда выпивала, иногда вела себя ужасно. Джейн привыкла видеть сочувственные взгляды, следовавшие за признанием, что она выросла с матерью-алкоголичкой. Ей ничего не стоило заслужить сочувствия. Это было даже слишком легко. И она ощущала в этом несправедливость, будто сама эта фраза ставила ее особняком. В доме залаяла собака. Уолтер лаял на все подряд. На проезжавшие машины, муравьев свою тень. Извините, сказала Джейн. Это безумный пес, лает на все подряд. Клементина кивнула. Животные чувствуют присутствие духов. Джейн растерянно моргнула. Она совсем не это имела в виду, но возражать не стала. Значит, вы жили в этом доме вдвоем, продолжала Клементина. Вы с мамой. «Нет, еще была моя сестра Холли». «Ах, да! Яблочко от яблоньки недалеко упало. Эта бабушка сейчас говорит про твою сестру». «Так и есть», — удивилась Джейн. У них даже прически были одинаковые, и обе красились в один оттенок блонда. «А ты чувствовала себя чужой в этой семье?» — спросила Клементина. «Нет», — ответила Джейн, — «не особо». Джейн всегда радовалась, что не похожа на мать с сестрой. «Ты всегда была хорошей, послушной девочкой», — сказала Клементина. «Да», — подтвердила Джейн, а про себя подумала и да, и нет. Тут Клементина добавила, «По крайней мере, изо всех сил старалась, чтобы люди считали тебя хорошей». Джейн вздрогнула. Ясновидящее попало в точку. Может, Клементина на самом деле читает мысли? Или просто хорошо разбирается в людях? Или это одно и то же? Для Джейн всегда было очень важно, чтобы их с Дэвидом брак отличался от типичных отношений матери с мужчинами. В браке ей было спокойно, надежно. Он основывался на доверии. «Да, они с Дэвидом любили друг друга, но это было не главное. Их связывала взаимная симпатия. Их брак служил прочной опорой. На него можно было положиться до недавних времен. Клементина затрясла головой, будто пыталась вытряхнуть воду из уха. «Прости, Джейн, но Дэ снова пытается пробиться. Та девочка...» Хочет, чтобы ты передала сообщение ее матери. Говорит, другого шанса не представиться. «А кто ее мать?» — спросила Джейн. «Не знаю. Но Дэ да, говорит, что она не виновата. Велит передать матери, что упокоилась в воде. В Лейк Гроув ее больше нет». «В Лейк Гроув? В загородном клубе?» Клементина пожала плечами. Я плохо знаю этот район». «Но почему эта девочка хочет, чтобы я передала сообщение?» — спросила Джейн. «Мало ли почему. Может, и нет особой причины». «Ерунда какая-то», — Клементина моргнула. «Воспринимай меня как телефон. Я просто передаю то, что слышу, но не всегда догадываюсь, что это значит». «Простите», — ответила Джейн. «Это бесит», — заметила Клементина. «Поверь, я прекрасно понимаю. Сейчас тебе может казаться, что я говорю чепуху, но ты запомни мои слова. Потом в какой-то момент все станет на свои места». Джейн пыталась представить Клементину в домашней обстановке. Как она готовит ужин или смотрит телевизор, есть ли у нее муж, дети была ли когда нибудь нормальная работа да и можно ли назвать работой то чем она сейчас занимается или это так халтурка джейн представила клементину в разных ролях учительницы фармацевта сотрудницы кинотеатра ни одна роль ей не подходила твоя мама твердит несмотря на все что было она старалась как могла сказала клементина Джейн ощетинилась. Когда она пыталась заговорить с матерью о своем детстве, та вечно повторяла, что старалась, как могла. Джейн это бесила. Этот ответ сводил на нет всякую критику. Что сказать в ответ на «я старалась, как могла»? И правда ли это? Если мать старалась, а Джейн этого все равно было недостаточно, значит, виновата она, Джейн, с годами их телефонные разговоры все чаще стали заканчиваться напряженно иногда одна из них вешала трубку особенно по вечерам когда мать уже была пьяна после она никогда не извинялась общение возобновлялось лишь благодаря семейному чату джейсон присылал смешной анекдот или фотоконтрольный по математике с большой красной пятеркой в уголке они с матерью присоединялись к обсуждению И восстанавливался мир. Потом мать умерла, и все, о чем умалчивалось, так навсегда и осталось недосказанным. Джейн месяцами ходила и злилась, просыпалась, вся в поту после кошмаров, в которых кричала на мать, чтобы та вернулась, и они наконец выяснили отношения. Дэвид ее успокаивал. Иногда Джейн позволяла ему себя обнять и благодарила за теплоту, а иногда его объятия казались удушающими. Она уходила в гостиную и досыпала в кресле. Она не любила, чтобы ее утешали. Всю жизнь Джейн утешала себя сама. Умом понимала, с мужем она в безопасности — но никак не могла отключить инстинктивную боязнь, что Дэвид навредит ей, если она не будет осторожной. Ее скачки настроения истощали обоих. Джейн прекрасно осознавала, как это утомительно. «Мама желала тебе лучшего. Но она тебе завидовала», — сказала Клементина. «Верно», — подумала Джейн. Иногда она грустила от того, какой примитивной была жизнь матери по сравнению с ее собственной. Но стоило ей попытаться вмешаться, это всегда плохо заканчивалось. Однажды Джейн пригласила мать поехать с ней в Рим в командировку полностью за ее счет, но та сказала, что у нее много работы. Как-то раз Джейн приехала в Вавадабквит и пригласила мать на ужин. В городе открылся новый фермерский ресторан. Джейн слышала превосходные отзывы и предложила туда пойти. Когда она училась в школе, с закрытием летнего сезона в городе жизнь замирала. Все рестораны переставали работать или переключались в режим забегаловки, где подавали только роллы с лобстером. Теперь же в округе можно было вполне прилично поужинать. Джейн выбрала заведение, где блюда готовили только из экологически чистых продуктов с местных ферм. И фермы эти выращивали не только кукурузу и помидоры, но и кейл, черемшу и побеги страусника. На закуску подавали утиную грудку, дикого лосося и ньокки ручной лепки. Джейн была в восторге. Все оказалось вкусным». Но мать вела себя странно и подозрительно озиралась. «Повар из Портленда?» — прошептала она, повторив за официантом. «Так я и думала. Сплошной выпендрёж. Она оставила половину ужина на тарелке. «В лагере мира есть одна девушка, Эванджелина. Она проводит погружение в прошлые жизни», — сказала Клементина. Она верит, что дети и родители выбирают друг друга. И не всегда для того, чтобы быть счастливыми. Иногда таким образом человек пытается проработать конфликт или научить чему-то другого. «Эванджелина сказала, что мы с моей матерью в прошлой жизни были супругами и жили в несчастливом браке». «Вы с вашей матерью?» Клементина кивнула с таким спокойным видом, будто всего лишь призналась Джейн, что у них с матерью был одинаковый размер ноги. Ранние детские воспоминания Джейн были счастливыми. Мать делала сальто в гостиной, когда патриоты выигрывали чемпионат. Разрешала им с Холли не спать допоздна и смотреть династию. В итоге они втроем засыпали в ее кровати. Она танцевала и готовила на ужин замороженные вафли со взбитыми сливками, если ее хорошенько попросить. Влюбившись, летала на крыльях и была полна надежд. Перед уходом на свидание целовала дочерей, нарочно оставляя на щеках отпечатки помады и брызгала своими духами. Но чаще она была не в настроении. Мучилась с похмелья и переживала, что очередной ухажер не оправдал ее ожиданий, или не позвонил, хотя обещал. В таком случае она запиралась в комнате и дулась, предоставив дочек самим себе. Сейчас, когда дети друзей начинали жаловаться, что их заставляют ложиться спать, выключать телевизор или чистить зубы, Джейн хотела стиснуть их пухлые щечки и сказать, Как им необыкновенно повезло, что кто-то заставляет их все это делать, потому что кому-то на них не плевать. Полтора года назад матери диагностировали четвертую стадию рака легких. Джейн с Дэвидом тут же засуетились. Друг друга Дэвида был одним из лучших онкологов центра Дана Фарбер. Центр Дана Фарбер. Передовой центр комплексного лечения и исследований рака в Бостоне. Пациенты со всего мира записывались к нему на прием. Дэвид позвонил и попросил принять мать вне очереди. Врач согласился и записал ее в программу клинических испытаний нового препарата. Но мать отказалась. Не захотела ездить в Бостон и проводить последние месяцы жизни, мучаясь из-за химиотерапии. Джейн предложила пожить у них с Дэвидом, на что мать ответила, «Мне будет неудобно». «Но надо же лечиться», — возразила Джейн по телефону. «Будь что будет», — сказала мать. Через несколько дней Джейн разговаривала с сестрой, и та сказала, «Мама целыми днями сидит в интернете, смотрит. В три часа ночи присылает мне ссылки». Джейн удивилась и обрадовалась, — Она и сама целыми днями просиживала в интернете и в этот самый момент переписывала в блокнот 20 суперфудов, помогающих бороться с раком, и думала, как бы подсунуть их в выпечку, чтобы мать не заметила. «И что она смотрит?» — спросила Джейн. «Чем заняться в Вегасе?» — ответила Холли. «Скидки на отели и прочее». «Что? Она тебе не говорила?» Хочет, чтобы мы все вместе поехали. Только и думает, что об этой поездке. Хотела отметить там семидесятилетие, но поскольку теперь вряд ли доживет до семидесяти, Холли не договорила. Какой бред, ответила Джейн. И это так вредно. В Вегасе все прокурено. Какая разница, возразила Холли. Поезд уже ушел. «К тому же мама сама курит?» «Уже нет», — возразила Джейн. «Она же на кислороде!» В трубке повисло молчание. «Боже, Холли, ты шутишь?» «На самом деле, мне кажется, что эта поездка — хорошая идея. У нее появилась цель». И они поехали. Холли и Джейсон, Дэвид и Джейн и Ширли. Три дня и три ночи они играли в автоматы, отъедались за шведским столом и старались не ссориться. А раке никто ни разу не заикнулся. Мать Джейн флиртовала с незнакомцами, пила коктейли, курила как паровоз и танцевала в мини-платьях с блестками. На обратном пути в самолете Джейн посмотрела фотографии, сделанные за три дня. Она знала, что больше никогда не поедет в Вегас. Тогда она поняла, что есть вещи, которые мать умеет делать гораздо лучше неё. Например, веселиться ради веселья. Просто жить в свое удовольствие. Джейн оторвалась от телефона и заметила, что мать на нее смотрит. Они улыбнулись друг другу. Наверное, в этот миг между ними возникло редкое взаимопонимание. Мать умерла пять месяцев спустя. Она хотела умереть дома. В последние ее дни Джейн приехала в Мэн помогать Холли. Всё это время она раз в неделю заказывала матери экологически чистые продукты, чтобы та ела больше овощей. Приехав, она обнаружила свои покупки нетронутыми в холодильнике на разных стадиях разложения. Сморщенные сладкие перцы и мягкие помидоры — темно зеленые листья шпината превратившиеся в жижу на дне тонкого целлофанового пакета вечером она нашла книгу об истории коллекционирования антиквариата с автографом автора она подарила ее матери на прошлое рождество книга лежала на подоконнике мать использовала ее чтобы подпирать открытое окно страницы покоробились от дождя В свои последние дни мать пролежала на кровати, запрокинув голову и глядя в пространство. Сестры не знали, куда она смотрела, и видела ли что-нибудь перед собой. Она мучилась от боли и стонала часами. Джейнс Холли клали ей под язык таблетки с морфином, иногда сильно превышая назначенную доктором дозу. Они меняли ей подгузники, мыли ее. Вставляли свечи и смачивали водой потрескавшиеся губы. Иногда переворачивали, чтобы не появились пролежни, но те все равно появлялись. Джейн казалось, что все это происходит не с ней. Они с Холли пили беспробудно, иначе это было не пережить. Весь комод был уставлен пустыми винными бутылками, те валялись и на полу. Как-то раз пришла медсестра из хосписа проверить состояние матери и измерить пульс. Эти визиты длились не более пяти минут, но благодаря им Джейн и Холли сохраняли здравый рассудок и вспоминали, что за стенами их дома жизнь по-прежнему идет своим чередом, и они не убивают мать, как им порой казалось. В некрологах потом опишут это жуткое многодневное умирание, как она мирно умерла в своей постели, в окружении семьи. Пока медсестра была в доме, вырубилось электричество. Оказалось, мать несколько месяцев не платила по счетам. «Как в старые добрые времена», — пробормотала Холли, сидя в темноте. В детстве они бесконечно беспокоились о деньгах. Джейн никогда не понимала, почему мать просто не может найти нормальную работу. Им постоянно присылали предупреждения по почте, звонили по вечерам. Бывало, в дверь стучался арендодатель, возмущенный очередной задержкой оплаты или липовым чеком. Они часто переезжали. Джейн клялась, она помнила, как они брали бесплатную еду из корзины с пожертвованиями в подвале церкви, Но Холли заявляла, что такого никогда не было. Потом сестры сошлись на том, что их мать была слишком горда и не приняла бы подачки. Когда они шли в Макдональдс и мать заказывала пять бургеров за доллар, а кассир предлагал добавить сыр, она всегда отвечала «Сыр есть у нас дома». Не из-за детей. Они-то знали, что сыра дома нет» а чтобы не ударить в грязь лицом перед прыщавым подростком в бумажной шапочке за кассой. Повзрослев, Джейн продолжала бояться, что деньги закончатся. Она боялась этого, даже когда вышла замуж. Страх бедности проявлялся в самые неожиданные моменты. Порой она сама удивлялась. Если в доме заканчивались продукты, Джейн начинала паниковать, хотя знала, что в любой момент можно пойти в магазин и купить еще. Когда Дэвид включал радиаторы на слишком высокую мощность или оставлял включенные лампу в комнате, где никого не было, ей хотелось все выключить и экономить электричество. Джейна торопела, когда на Рождество они поехали домой к его родителям, и она увидела гостиную, какие прежде видела только в кино, Ёлка до потолка в окружении подарков, завернутых в красную и серебряную бумагу. Из-за денег Джейн боялась заводить детей. Иногда по ночам её охватывала паника, и она представляла, как удача вдруг повернется к ним спиной. Они не смогут обеспечить детей и придётся сдать их в детдом. Она знала, что этого никогда не случится, но страх был сильнее. Холли ударилась в другую крайность. Сестра считала, что достойна лучшего, даже если это не соответствовало реальному финансовому положению. Она арендовала «Лексус», никогда не покупала Джейсону ношенные вещи, даже если зарабатывала гроши. Гордость не позволяла. Джейн взглянула на Клементину, сидевшую в любимом кресле матери. Значит, Та утверждает, что Джейн нарочно выбрала себе такое воплощение. Какой абсурд! Время почти вышло, сказала Клементина. Ну а перед уходом хочу спросить еще кое о чем. Она заговорщически улыбнулась. Ты случайно не беременна? Джейн чуть не подавилась. Еще чего? выпалила она. Пару месяцев назад она постоянно думала об этом. Они с Дэвидом это обсуждали, но теперь сама мысль о беременности казалась настолько абсурдной, что Джейн опешила. На всякий случай, сделай тест, а то бабушка твердит что-то о ребенке поет колыбельные», — сказала Клементина. Говорит, рада, что у нее будет правнучка. Может, твоя сестра беременна? О, боже, надеюсь, нет. Может, я что-то не так услышала? Иногда бывает, и мы... О, Джейн, прости. Опять это «Д» повторяется. Духи вечно твердят одно и то же. Просит передать сообщение своей маме. Прости, не хочу тебя обременять, но лучше запиши. Она очень настойчива. Лейк Гроув. Говорит, ты все поймешь. Джейн набрала в заметках телефона Лейк Гроув. Говорит, ты все поймешь. Клементина оперлась о подлокотнике и встала, окинула взглядом двор. Он был маленький, но живописный и уединенный. Тут росли кусты голубики, помидоры, базилик, белые розы, пионы и кизил, посаженный еще бабушкой. «Теперь ясно, почему твоя мать захотела, чтобы мы вышли на крыльцо», — сказала Клементина. «Знаешь, Джейн, если захочешь сама с ними поговорить, просто сядь здесь. Покой и тишина помогают наладить контакт с миром духов. Вот увидишь». Джейн почему-то стало жаль, что Медиум уходит. Она поняла, что все это время ждала, когда Клементина упомянет Дэвида. Джейн сняла обручальное кольцо. Если бы оставила, Клементина наверняка заметила бы и прокомментировала. Теперь Джейн об этом жалела. Ей хотелось бы знать, что духи сказали бы про них с Дэвидом, даже если это все неправда. Впрочем, если без кольца Клементина не догадалась, что Джейн замужем, Значит, все это и впрямь в выдумке. Приезжай в лагерь до конца лета. Посмотришь, как у нас там все устроено, сказала Клементина по дороге к машине. Мне кажется, тебе будет интересно. На прощание она обняла Джейн, но, прижав ее к себе, отдернулась, как от удара током. Ох, Джейн! выпалила она, тебе так больно? То же самое сказала Эллисон после аукциона. Как будто они с Клементиной тайком ее обсуждали. «И дело не в матери. Дело в тебе, Джейн. Ты сделала что-то плохое», сказала Клементина. «Ты должна посмотреть правде в глаза, иначе она тебя погубит».